хотя далее следовал итог 0,00 долларов. То есть получалось, что она ничего не должна. К тому же в извещении не было никаких банковских реквизитов. Первое и второе извещения иной раз куда-то исчезали, а учитывая, в каких трудных условиях и не твела военные действия, нечего удивляться, что она весьма смутно припоминала, куда засунула извещение. Наиболее вероятным местом представлялся стенной шкаф в гостиной. Но правительственные силы в лице Альфреда, расположившись под телевизором, слушали новости на такой громкости, которая даже ему мешала заснуть. Да еще зачем-то включали все лампы в гостиной. А открывать при нем дверцы шкафа было рискованно. Того гляди кучей вывалятся каталоги, журналы, красивый дом и разрозненные отчеты «Мэрил Линч». И гнев Альфреда будет ужасен. Мэрил Линч — крупнейшая брокерская контора в США. Ее отчеты заменяют биржевые сводки. Возможно, извещений в шкафу вовсе и нет. Поскольку правительственные силы время от времени совершали налеты на склады Инит, грозя вышвырнуть вон все бумаги, если она их не разберет. А у нее столько сил уходило на предотвращение подобных рейдов что на разборку документов уже не хватало энергии. А в постоянных вынужденных миграциях и депортациях были утрачены последние следы порядка. Так что в каком-нибудь пластиковом Нордстромовском пакете с полуоторванной ручкой, запихнутом за горку пожелтевших кружев, скапливалась вся жалкая мешанина бесприютного, беженского существования. К примеру, Разрозненные номера домоводства, черно белые снимки Инет сороковых годов, выцветшие рецепты на высококислотной бумаге, непременный ингредиент увядший латук, текущие счета за газ и телефон, подробное первое извещение из медицинской лаборатории, в котором пациентов просили впредь не обращать внимания на счета, не превышающие 50 центов. Бесплатная фотографии Иннет и Альфреда на круизном пароходе. Оба в Парео попивают какой-то напиток из половинок кокосового ореха и последние уцелевшие копии свидетельства о рождении двоих из детей. Хотя официально противником Иннет считался Альфред, на самом деле в партизаны ее превратил дом, захвативший в плен обоих супругов. Обстановка сама по себе не допускала беспорядка. Стулья и столы от Эттана Аллена. На переднем плане Спот энд Уоттерфорд. Мебель от Эттана Аллена ширпотреб. Спот энд Уоттерфорд – высококачественные коллекционные предметы. Непременные фикусы, непременная Норфолкская сосна. На стеклянном кофейном столике веером разложены номера архитектурного дайджеста. Туристические трофеи, китайская эмаль, венская музыкальная шкатулка, которую инет из чувства долга и сострадания, порой заводила и поднимала крышку. Звучал мотив странников в ночи. «Странники в ночи» — песни из репертуара Френка Сенаторы. К несчастью, у Иннет недоставало характера, чтобы содержать в порядке такую махину, а у Альфреда недоставало выдержки. Обнаружив следы партизанских действий, скажем, едва не споткнувшись, а Нордстромовский пакет, валявшийся средь бела дня на подвальной лестнице, Альфред разражался яростными воплями, но то были вопли правительства, которое уже не правит. В последнее время Альфред повадился бессмысленно щелкать на своем калькуляторе колонки восьмизначных чисел, к примеру, пять раз высчитывал социальные отчисления от зарплаты уборщицы, получил четыре разных результата и, наконец, изнемогая, принял тот итог — 635,78 доллара, который случайно выскочил дважды. Правильная цифра — 70 долларов. Инит совершила ночной налет на хранившиеся у Альфреда папки и извлекла из них налоговые бланки, что могло бы существенно повысить эффективность ведения домашнего хозяйства, если б и бланки не угодили в Нордстромовский пакет вместе со старыми номерами домоводства, которые коварно скрыли эти насущные документы. И очередное поражение привело к тому, что уборщица сама заполнила налоговые формы, а Иннет попросту выписала ей чек. Альфред же только качал головой, не разумея, что к чему. Почти все столы для пинг-понга, прижившиеся в подвалах коттеджей, со временем начинают служить другим, более безнадежным играм. Выйдя на пенсию, Альфред приспособил восточный край стола для ведения бухгалтерии и корреспонденции. На западном конце примастился маленький цветной телевизор, Альфред — намеревался смотреть местные новости восседая в своем большом синем кресле но теперь телевизор был погребен под грудой домоводств жестянок с леденцами и барочных, хотя и дешевых подсвечников которые и нет все собиралось сдать в комиссионный магазин лучше новых двух только на столе для пинг понга гражданская война бушевала в открытую На восточном краю Альфреда в калькулятор попал в окружение цветастых прихваток для кастрюль, сувенирных подставок для стаканов из Эпкот-центра и приспособления для очистки вишен от косточек, которые инет за 30 лет ни разу не пускала в ход. В свою очередь Альфред напал на западный фланг, и к полному недоумению инет — в клочья разодрал венок из сосновых шишек, фундука и крашеных бразильских орехов. К востоку от стола для пинг-понга располагалась мастерская, некогда металлургическая лаборатория Альфреда. Теперь здесь поселились немые тусклые сверчки, которые с перепугу Словно пригоршни брошенных камешков разлетались по комнате в самых непредсказуемых направлениях или шмякались на пол под собственной тяжестью. От малейшего прикосновения они лопались, а чтобы вытереть это месиво, уходило несколько салфеток. Иннет и Альфред страдали от множества неудобств, которые считали огромными, выходящими за рамки нормы, а потому постыдными и сверчки в этом списке значились едва ли не на первом месте. Серая пыль злых чар и паутина магических наговоров плотно окутывали старый электрический горн, банки с экзотическим родием, зловещим кадмием и стойким висмутом, самодельные бумажные этикетки, потемневшие от испарений и заткнутой стеклянной пробкой бутылки с царской водкой Блокнот, где над последней сделанной рукой Альфреда записью стояла дата пятнадцатилетней давности, еще до начала измен.